Свиблово. После Леонова следующее вверх по Яузе дачное село Свиблово. Это название известно больше, чем Леоново. Целый московский район называется Свиблово, есть станция метро Свиблово. Свиблом или Свиблевым в древней Руси называли человека, который шипелял, то есть вместо з, с, ц произносила ж, или наоборот. Прозвище Свибла имел ближний боярин Дмитрия Донского Федор Андреевич, ведущий свой род от легендарной Радши или Рачи, мужа, честно, в их якобы из Пруссии. К этому же роду принадлежал и Александр Сергеевич Пушкин, который о своем прародителе писал: "Мой предок Рача мышцей бранной святому Невскому служил". Федор Андреевич принимал большое участие в возведении при Дмитрии Донском каменных стен Московского Кремля, и одна из его башен, угловая при Устинеглинной, получила название Свибловой. Дмитрий Донской, идя на Куликовскую битву, поручил Федору Свиблу охранять Москву и дороги между городом и войском. Среди других многочисленных поместей Фёдор Андреевич Свибла владел землями по Яузе с селом и прилежащими, тянувшими к нему деревнями и пустошами. Видимо, этим поместьем он владел достаточно долго и хорошо его обустроил. Им была построена в селе церковь. Хотя о ней не дошло до нас никаких документальных сведений, но можно с полной уверенностью сказать, что она была деревянной и освящена во имя же Троицы. При позднейших перестройках и возобновлениях имя храма оставалось неизменным. При боярине Фёдоре Андреевиче село, как это было принято, называлось по имени владельца Фёдоровским. В начале 15 века, в правление великого князя московского Василия I, сына Дмитрия Донского, боярин Свибло попал в опалу, и его владения, в том числе село Фёдоровское, были взяты в великокняжескую казну. Однако память о Фёдоре Андреевиче Свибло как владельце поместья оставалась так крепка, что к стандартному невыразительному названию, поскольку Федоровских было немало, народная молва прибавила индивидуальное неформальное прозвище Владелец. Поэтому великий князь Василий I в своей духовной грамоте завещании 1423 года написал: "А из сел московских даю своей княгине сельцо Фёдоровское Свиблова на Яузе и мельницу". Эта запись впервые зафиксировала то название села, под которым оно вошло в историю. И кроме того, она говорит о том, что село Свиблово уже тогда было достаточно велико и богато. Свиблово долго находилась в числе царских вотчин, и лишь в 1620-х годах было пожаловано царем Михаилом Федоровичем, стольнику Льву Афанасию Плещееву в награду за московское осадное сиденье в Королевичи в приход. То есть за участие в боях против польско-литовских войск в Москве. Наследовавший Свиблова после смерти Льва Фанащеплещеева его сын Андрей оказался рачительным хозяином. Хозяйственные документы 1620-30 годов отметили, что он увеличил пахотную землю, расчистив запущенные поля и дополнительно распахал целину. В описях села значится, что кроме крестьян, обрабатывающих землю, В нём живут также деловые люди, то есть занимающиеся каким-то ремеслом. При плещеве была построена вместо обветшавшей старой новая церковь, как и прежняя деревянная. Сам Андрей Львович в Свиблове жил не так уж и много, поскольку служил воеводой в разных окраинах юго-восточных городах, но, видимо, любил свою вотчину, судя по его заботам о ней. В 1658 году после смерти Андрея Львовича Свиблова перешло во владение его брата Михаила Львовича. Михаил Плещейев оставил по себе память как о человеке, обладавшем дурным характером, Ругатели, спорщики, вздорном скандалисте, выделявшемся даже среди придворных московского двора, где местнические споры и драки отнюдь не были редкостью. Свою службу Плещеев начинал стольником при Алексее Михайловиче, когда тот еще был царевичем, и таким образом был его другом детства. Став царем, Алексей Михайлович вручал его из разных переделок, но иногда и он был не в силах покрыть его безобразие. В 1649 году Плещеев заспорил о месте с князем Хилковым, явно более родоветым, чем он. Царь уговаривал Плещеева отступить, Кто-то тогда боярская дума приговорила наказать Плещеева, и он в жилецком подклете был бит батагами. В 1655 году во время войны с Польшей Плещеев не сумел исполнить приказа доставить хлебные припасы в армию и свалил вину на князя Хованского, между прочим, своего соседа по отчине на Яузе. Клевета, конечно, обнаружилась и дело вызвало шумное разбирательство. Подобных поступков за изъплещеевым набралось так много, что боярская дума, припомни их все, в том числе как он еще в юности во дворце на Лубке написал хаю, то есть оскорбительную ругань, примечание автора, стольнику Федору Фёдору Адоевскому, постановила в совокупности за все вины кнутом его бить, сослать в Сибирь, а поместье его егочно раздать в раздачу. По этому приговору можно понять, как сильно досадил боярам своими выходками плещейев. Однако царь для праздника Рождества смягчил боярский приговор. Плещейев был лишён придворных чинов, разжалован в простые дворяне, и велено было считать его вечным клятвопреступником и ябедником, и бездушником, и клеветником. Однако Плещеев продолжал служить при дворе, двигаться по чиновной лестнице, и в 1682 году, в день венчания на царство царей Ивана и Петра, по его заявлению, что деслужит он государем 49 лет, он получил звание боярина. Три года спустя Михаил Плещеев умер. В 1692 году Свиблого по наследству досталась малолетней племянце Плещеева Девки Марии, которая, будучи круглой сиротой, жила в доме своего дяди и опекуна Кирилла Алексеевича Нарышкина, родственника соратника и собутыльник Петра Первого. во всешутейшем и всепьянейшем соборе его называли святейшим патриархом компании. В войнах он занимался снабжением армии, успешно руководил саперными и инженерными работами, был комендантом Петербурга и губернатором Москвы. В 1704 году Мария Плещеева умерла, и Нарышкин завладел Свибловым, объявив, что она перед кончиной сказала, что завещает Свиблово ему. И ее слова подтверждает ее духовник. На таком шатком основании Нарышкин и вступил во владение Свибловым. Нарышкин развернул в своем новом владении большое строительство. В 1708 году была построена каменная церковь в Троицы с пределом Великомученика Георгия и каменная колокольня. Троицкая церковь в Свиблове, как и в других имениях Нарышкиных, выстроена в стиле Нарышкинского барокко. Нарышкин наладил кирпичное производство, поэтому он широко использует кирпич. Палаты и погребы, и людские покои и солодовинный завод каменные же, перечисляет опись хозяйства Свиблова тех лет. Кроме каменных построек, в ней значится: светлицы и конюшный двор, и людские покои, и хлебные анбары деревянные, мельница на реке на Яузе четырех поставах, двор мельника, а в нем живут двойноземца, Да в том же селе четыре пруда с рыбами. Кирилл Алексеевич Нарышкин был известен своей жадностью и крыстолюбием. Будучи дерзким обер-комендантом, он заселил в 1708 году Свиблово мастеровыми людьми из пленных шведов, переведя свиловских крестьян в другие свои отчины. Для обустройства усадьбы Нарышкин широко использовал трофейную добычу. Уже цитировавшийся камер-юнкер галштинского герцога Берггольц, побывав в Свиблове, записал в дневнике, что в новых палатах Нарышкина много добра награбленного в Лифляндии, где он так нехристиански свирепствовал, когда сжёг Нарву и Дерпт. Даже разукрашенные рамы его Свибловского дома сохраняли имена и гербы тех немецких баронов, из чьих замков были взят. Следы пребывания пленных шведов в Свиблове сохранялись еще в начале 20 века. Это трофейный шведский колокол на колокольне и надгробие со шведскими именами на старом заброшенном кладбище. Однако плещеевы не признавали прав Нарышкина на Свиблова и после почти двадцатилетних судебных процессов вернули имение в свой род. Нарышкин, покидая Свиблова, вывез все вплоть до дверных ручек, разорил дом и хозяйственные постройки. Иван Дмитриевич плещеев, которому досталось Свиблова, не имел средств восстановить имение. Но тут на лето 1722 года Пустой Нарышкинский дом снял герцог Галштинский. Он на свой счет обставил его мебелью. Капустин называет герцога первым дачником Прияловских деревень. В конце XVIII века наследники плещеевых продали Свиблого генерал-майору Высоцкой, и Высоцкие владели имением до начала 1820-х годов. С конца XVIII века Свиблово перестала быть помещичьим хозяйством, и барский дом и дома в окрестных деревнях сдавались под летние дачи. В 1801 году в Свиблове снимал летом дачу Карамзин. Прекрасный сельский домик и в прекрасных местах так характеризует Карамзин свою дачу. Более трех недель живем в деревне, сообщает он брату. Хотя не дали Сми вёрст от Москвы, но в городе бываем редко и то на час. К счастью, время хорошо, а места еще лучше. Живем в тишине, иногда принимаем наших московских приятелей, читаем а более всего прогуливаемся. Я совершенно доволен своим состоянием и благодарю судьбу. Моя Лизонька. Его жена, урожденная Елизавета Портасова, с ней Карамзин обвенчался весной 1801 года. Примечание автора. Очень мила. Если бы узнали ее лично, то, конечно, полюбили еще более нежели по одной обязанности родства. В первые лет пребывания в Свеблове кармин был счастлив. Рядом была любимая и беззаветно любившая его жена, они ожидали ребенка. Я благодарю ежеминутно проведение, — пишет он брату, за обстоятельства моей жизни. А всего более за милую жену, которая делает меня совершенно счастливым своей любовью, умом и характером. Я могу вам хвалить ее. Бог благословляет меня из других сторон. Я через труды свои имею все в вдовольствие. Желаю только здоровья Лизоньке и себе. Желательно, чтобы Бог не отнял у меня того, что имею, и нового мне не надобно. Лиза в марте благополучно родила дочь, которую назвали Софьей. Я уже люблю Софью всей душою и радуюсь ею», — пишет Карамзин ближайшему своему другу Дмитриеву. Однако вскоре обнаружилось, что у Лизы развелась чахотка, что она слаба грудью и потому никак не может поправиться после родов. Доктора советовали вывести ее за город. Карамзин снимает дачу опять в Свиблове. На этот раз он ехал туда с тяжелым сердцем. Здоровье есть великое дело, и без него нет счастья, писал он перед отъездом брату. А ещё прискорбней, когда болен тот, кого мы более себя любим. Бог видит, что мне всякая собственная болезнь была бы гораздо легче. Хотя Карамзин и надеялся, что сельский воздух поможет Лизеньке, но дела шли все хуже и хуже. Полторы недели спустя после переезда в Свиблово он сообщает брату: "Она очень нездорова, и самые лучшие московские доктора не помогают ей. Она день и ночь кашляет, худеет и так слаба, что едва может сделать два шага по горнице. Я не могу теперь радоваться и дочерью, все мне грустно и постыло, всякий день плачу, потому что живу и дышу Лизонькой". Елизавета Ивановна Карамзина скончалась 4 апреля 1802 года. Карамзин был в отчаянии, «Остается в горести ожидать смерти в надежде, что она соединит два сердца, которые обожали друг друга, так писал он о своем состоянии брату. Карамзин живет воспоминаниями о жене, и на следующее лето он снимает ту же дачу, где был так счастлив и пережил такое горе. Но где все было полно милой лизенькой. Бываю по большей части один, рассказывает он брату о своей жизни на даче. И когда здорово, сонюшка, то, несмотря на свою меланхолию, еще благодарю Бога. Сердце мое совсем почти отстало от света. Занимаюсь трудами, во-первых, для своего утешения, а во-вторых, и для того, чтобы было чем жить и воспитывать малютку. Работой Карамзин спасался от тоски и отчаянья. Он работал круглые сутки, даже во сне его не оставляли мысли о работе. Поражает объем написанного за этот год. Библиографический перечень включает более 100 названий произведений различных жанров, от крупных вещей до хроникальных журнальных заметок. В 1803 году Карамзин написал повесть Марфа Посадница или Покорение Новгорода. Более десятка статей и очерков, среди них исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и всем монастыре, ради которых он специально ездил в Сергиеву лавру, подготовил для издания собрание сочинений своих произведений в восьми томах. Кроме того, он задумывает взять на себя еще одну огромную работу. В том же письме, в котором говорит об утешении работой, Крамзин сообщает о новом замысле. Хотелось бы мне приняться за труд важнейший, за русскую историю, чтобы оставить по себе отечеству недурной монумент. Но все зависит от проведения. будущее не наш. В 1821 году Генерал Николай Петрович Высоцкий продал Свиблова за 240 тысяч рублей ассигнациями трем московским купцам: Кожевникову, Шошну и Квасникову. Главным покупщиком был Иван Петрович Кожевников, сын чей читорговца. Он привлек компаньонов, потому что не имел в наличии полной суммы, необходимой для уплаты заимени. Фактически Шошин Квасников, возможно, связанные с Кожевниковым родственными узами, во всяком случае Кожевников был женат на Шошиной. Давали ему деньги в долг, и включение их имен в купчу было формой обеспечения. В 1823 году, два года спустя, Кожевников выкупил у компаньонов их части, заплатив каждому по 85 тысяч. Отец Кожевникова начинал приказчиком и разбогатев продолжал жить по-прежнему ходил в тулубчке, ел щида кашу, сына держал в строгости при своей торговле и женил рано для того, чтобы тот не избаловался. Но Иван Петрович имел другое представление о направлении своей деятельности и об образе жизни. В Свиблове, соседнем Леонове, также им приобретённом, он завел фабрики. В Свиблове была построена суконная фабрика, для которой Кожевников выписал из Англии самое лучшее оборудование. Его фабрика считалась образцовой, так что император Александр I выразил желание посетить ее. Кожевников хорошо подготовился к визиту императора. В усадьбе и на фабрике все было вычищено, дорожки посыпаны песком, вдоль них высажены молодые березки, привезенные из леса. Рабочие были одеты в новые щегольские красные рубахи. Побывав на фабрике, Александр I остался доволен организацией производства и пожаловал ее хозяину орден Святой Анны Третьей степени. Сопровождавший императора в его посещении Свиблово, генерал-адъютант Мердер записал в дневнике: "Вчера, 29 июля, мы были на Суконной фабрике мануфактур советника Кожевникова. На фабрике ежедневно работает 3000 человек. И выделывается с укна 300 тысяч аршин различных доброт, некоторые не уступают иностранным. Фабрика и дом хозяина построены на живописном месте, Яуза обвивается вокруг зданий. Но еще более свидлово в годы, когда оно принадлежало Кожевникову, прославилось многолюдными празднествами, которые устраивал хозяин, не жалея на них средств. Кожевников надстроил этажом прежний усадебный дом, сделал несколько пристроек специально для гостей. Приспособленный для гуляний сад представлял собой широкую длинную липовую аллею с боковыми куртинами и чудесными цветниками. Пиры, которые Кожевников давал в Свиблове, современники называли не иначе как Лукуловскими. Застолья сопровождались музыкой, фейерверками и другими развлечениями. Славились зимние катания на тройках и кровных рысаках под звон волдейских колокольцев, снежной бури, подымаемой копытами престижных. В свиблово приглашались отечественные артистические знаменитости и иноземные гастролеры, приезжавшие в Москву: певцы, танцоры, фокусники. Здесь бывали и выступали московский знаменитый трагический актер Павел Мочалов, танцовщица Акулина Медведева и ее дочь драматическая актриса Медведева, для которой позже Островский написал роль Гурмышской в лесе, а также многие другие. Но особенно много гостей собиралось в Свиблове, когда там пела знаменитая цыганская певица Стеша, Степанида Сидоровна Солдатова, музыкальная легенда Москвы 1810-20-х годов. По мнению одного современника, с которым все соглашались, У нее, как у соловья, в горлышке звучат, переливаются тысячи колокольчиков. Восхищение москвичей Стеши разделила знаменитая итальянская певица Анжелика Каталани, гастролировавшая в России в начале 1820-х годов. Услышав в исполнении Стеши мелодичный и грустный романс на стихи Мерзлякова: "Жизнь смертным тяжелое бремя, страдания участь людей", Надейся на будущее время и слезы украдкой лей. Она расстроголась, прослезилась, обняла певицу и подарила ей сняв с пальца перстень. По рассказам других современников в Каталане подарила Стеша свою шаль. Несмотря на разноречие мемуаристов, этот эпизод крепко сохранялся в памяти москвичей. Пушкин, посылая свои стихи Царица Мус, княгиня Зинаида Волконской, обращается к ней. Не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом к Каталании цыганки внемлет кочевой. Стеша пела романсы, народные песни. Современники вспоминали, что она в простонародных песнях показывала еще более искусство и умение управлять своим голосом упадая вдруг с высоких тонов на низкие, выдерживая все изменения, сливая томные звуки с веселыми. Песни из репертуара Стеши помнятся и исполняются и в настоящее время. Среди них Лучина-лучинушка березовая», Чем тебя я огорчила, Волга реченька глубока. Ах, когда б я прежде знала, что любовь родит беды, и другие Заботясь более о развлечениях, Кожевников запустил дела на фабрике и в 1830-е годы почти разорился. Музыкальные празднества в Свиблове прекратились. Он начал распродавать и сдавать в аренду свои земли более удачливым промышленникам. В указателе селений и жителей уездов Московской губернии нистрема 1852 год. Оселее, четвёртого стана Свиблови сообщается, что хотя оно является собственностью мануфактур советника Ивана Петровича Кожевникова, на его территории находятся три фабрики, принадлежащие другим владельцам: шерстопредельная купца Красева, суконно суконноткацкая купца Синицына, шерстопромывная цехового васина и суконная фабрика Шапшникова. К прекращению свибловских праздников Пушкин писал еще в 1835 году. Роговая музыка не гремит в рощах Сверлова. В начале XIX века свиблово также называли Сверловом, примечание автора. И останкины. Плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных мёртовыми и помирансовыми деревьями. В 80-е годы XIX века В Свиблове позакрывались фабрики из-за нерентабельности, и район, не став фабричным, возвратился к прежнему своему сельскому характеру. В Свиблове появились дачники, и его название попало на страницы путеводителя Любецкого «Окрестности Москвы, адресованного дачнику для выбора дач и гуляний. Свиблово стоит на высоком месте, на самом берегу Яузы, пишет Любецкий. Воздух там чистый, здоровый, сад в нем не затеилив и запущен, но длинная и широкая липовая аллея представляет приятное место для гуляния, в ней бывают балы. За ней начинаются леса влево к Медведкову, а вправо к Леонову. Церковь там безмолствует, редко-редко оглашается на окрестность колокольным звоном. Вид из большого дома через Яуза на Медведково хорош. Оттуда дорога в Москву идет через Татьянкин лес на Ростокино. Жаль, что в Свиблове нет порядочной овощной лавки для удобства дачников. На краю его по направлению к Останкину стоит неприглядный и грязный Капернаум, то есть кабак, примечание автора, для крестьян окрестных деревень. Фабрики в Свиблове унылы и безмолвны. Дачников там немного. Что было и что стало. В 1890-е годы Кондратьев увидел в Свиблове остатки когда-то хорошо распланированного сада и покинутое кладбище, на котором попадались надмогильные плиты с немецкими надписями. Это были могилы пленных шведов, привезенных в Свиблова на Рыжкину. Но Кондратьеву в селе рассказали предание в духе исторических анекдотов Лескова, будто какой-то из владельцев Свиблова обещал какому-то немцу подарить участок земли, если тот перегонит его собаку. Немец собаку перегнал, получил землю и устроил немецкую колонию, от того и появились на кладбище немецкие могилы. Это предание Кондратьев напечатал в книге "Сидая старина Москвы". Об остатках могил пленных шведов на Свибловском кладбище упоминает и Капустин. Перед революцией усадьба Свиблова принадлежала горному инженеру Халатову. В 1918 году она была занята под ревком села, затем приспособлена под семейные казармы железнодорожной охраны. В 1980 году жильцов выселили, дом поставили на охрану как памятник архитектуры. Свибловская церковь Живоначальной Троицы Была закрыта в 1938 году. В путеводителе Ильина, Москва, 1963 год, рекомендовалось посетить село Свиблово. От усадьбы, устроенной здесь в начале XVIII века, в настоящее время осталось немного. Большой интерес представляет лишь церковь 1708 года, построенная родственниками Петра Нарышкиными. Этот храм принадлежит к той группе зданий, где формы московского барокко сочетались с приемами новой ордерной архитектуры петровской поры. В то время, когда был издан путеводитель, храм занимали производственные мастерские, он находился в полуразрушенном и обезображенном виде. Купола и кресты сбиты, внутреннее убранство уничтожено. В 90 году храм возвращен верующим, в настоящее время он восстанавливается. В нём проводятся богослужения, открыта воскресная школа. От усадьбы, устроенной здесь в начале XVIII века, отмечает тот же путеводитель Ильина. В настоящее время осталось немного. Остался обветшалый главный дом усадьбы и людской флигель с каменным первым этажом и деревянным вторым. Сейчас по инициативе префектуры начато восстановление, а проще говоря, новое строительство дома предполагают восстановить и парк. Усадьба по замыслу префектуры должна стать патриаршем подворием. В восстановленной усадьбе планируется создать культурный центр развития русских ремесел, открыть школу колокольного звона, духовного пения и музыки. Так что экскурсанту, стоящему над Яузой в Свиблове, представляется возможность в своем воображении нарисовать привлекательную картину будущего этих мест. Сриблово вошло в черту Москвы в 1960 году, и почти сразу началось строительство новых микрорайонов. Сейчас от села ничего не осталось. На месте деревенских дворов стоят многоэтажные дома, проложены улицы, все новое, все иное, чем было когда-то. Но между домами и особенно по Яузе, кое-где еще остались пустыри. Заросли кустарника, болотца, колдобины, полынь, Иван-чай и другая, несмотря ни на что, произрастающая растительность, приятно побродить по заросшим пустырям среди кустов, трав и цветов. Сохранилась межевая опись 1623 года подячего дружины Скирина, в которой описаны границы плещеевского Среблого с соседними владениями. Медведковым, князю Дмитрию Михайловича Пожарского, дворцовой пустошью Леоновым и другими. Опись подробная и картинная. Глядя вокруг и сравнивая то, что теперь встает перед глазами, с природными вехами трёхсотлетней межевой описи, обнаруживаешь удивительное совпадение, Как будто и те же березы растут, и те же пеньки стоят, и мшаное болото мокнет, словно нет между Сейчас и тогда, прошедших трех веков, а межа селу Свибловому и пустоши пустошелыцкой, и пустоши, что было село Ерденево, отводчена боярина князя Дмитрию Михайловичу Пожарского от деревни под Берёзски, от устья Череменки, речки, что впала в реку Яузу, от устья на березку, а под нею яма, от березы и от ямы прямо межою на большую Ольшанскую дорогу до устья реки Череменки от речки Черменки налево земля Льва Фанаще плещеева а на праве земля боярина князя Дмитрия Михайловича пожарского а на дороге межевая яма от ямы дорогу Альшанского едучек Свиблову направо межевая яма от ямы на сосну от сосны на межевую яму и на просёлочную дорогу что ездят к Йорлову и к Соборову и на Фёдоровку от яма через дорогу Межа Мижас Фёдоровскую землёю под лес Вибловской рощи и мимо с Вибловского болота направо через дорогу Лысовскую, что ездят на Фёдоровку а переехав дорогу к Фёдоровскому оврагу, на берёзу сопнём от берёзы на сосну от сосны на три берёзовых пня от трёх берёзовых пней на Фёдоров овраг на вал По то место, едучи до Фёдорова врага, леве земля Льва Плещеева Свибловская, а на праве земля боярна Дмитрия Михайловича Пожарского, пустоши под Березией и И к третьему полю Свибловскому, что за рекой за Яузой, межа, мокрая пашня пополам от пустоши от Поповы, что иные за боярным за князем Дмитрием Михайловичем Пожарским довочно троица Сергиева монастыря. До земли села Ростокино до старых ям и по государю во дворцовую пустошь полевонову села Танинского. От пустоши Левоновой на две межевые ямы, а у ямы стоит сосна. а на ней грань, от ямы и от сосны прямо к Яузе до устья каменки реки и Лысцевской земли межа свалу через Фёдоров овраг прямо на болото. И навешний поток по старым и новым завезем. договорнностями. Примечание автора. Направо государьево пустоше Соборовое, довочно боярина Дмитрия Михайловича Пожарского, деревни Козеевы, а на леве земля вотчная Стольника Льва Плещеева. Из этой описи узнаем о деревнях, которых давно уже нет, и дороги проложены другие. Но общий характер пейзажа остался. А о том, что со свибловым граничила земля князя Дмитрия Михайловича Пожарского, рассказывают все путеводители.